Глава 13 С грустным прощанием бабьего лета ушло последнее тепло года. Но, как нередко бывает об эту пору, держалось устойчивое ведра, и накатанные дороги, обмякшие по влажным утренникам, были усыпаны соломенной натруской, мекиной, без конца разматывали версты под колесами тяжелых мужицких вазов. В город по разверстке шел хлеб треста, лыка, сена, дрова. Обозники, сбившись на одну подводу, успевали за долгую дорогу выпить, протрезветь, наговориться и выжечь до пыли все табачные припасы. Перед вершним увалом сворачивали в березник, к вырубным косякам брали дров и домой возвращались всяк по себе. У коновези Верхотурской заставы уже собралось много обратных подвод. В телегах лежали пустые мешки, дождевики, веревки с бастряками и вилами, толстые, окованные железом двери-харчевни, давно осевшие на ржавых петлях, то и дело взвизгивали, будто в притворе защемили собаку. Мужики входили-выходили и опять возвращались, раскошеливались... На первый стакан с охотой и жадностью, на другие с веселым, а потом и злым отчаянием. Большой краснолобый мужик с коротким хлыстиком за голенищем стоял на крыльце и держал в обхват чекушку, пренебрежительно разглядывал ее, совсем мизерную, в его кулачищ. По пяти капель три раза в день. И вдруг закричал земляку, сгорбившемуся на телеге тиша ступай однако дело артильно, а ты ломмашша но тише не отозвался и даже не поглядел на краснолобова, а как сидел глядя на свои лапти так и просидел краснолобой харкнул с крыльца и взбалтывая чекушку вернулся в харчевню в это время к тише подошел Яков Назарыч Умнов, в высоких хромовых сапогах и суконной тужурке в напашку. Малиновая косоворотка ярко горела под простеньким, но чистым пиджачком. Тихона из Кумарии Яков узнал сразу, потому что когда-то покупал у него сети, с которыми едва не ушел на дно туры. Поздоровались. Тихон кивнул на харчевню. — К дому не торопится. Хозяйств не стало, считай. Все дела сделаны, вот и прилипли. У меня Бог болит, а им давай трескай. Тихон оглядел Якова. — Слышал я о тебе, слышал. Значит, домой? Ну, дай Бог. А тут и ваши есть. Он погляди, на какой холере гужуют. Всех коней изперепужали. Яков по другую сторону харчевни увидел необычную упряжку. Маленький приземистый трактор-фордзон стоял у высокого забора и был запряжен в крестьянскую телегу, в задке которой была привязана железная бочка, а рядом с нею под шинелью спал мужик в сапогах с подношенными каблуками и стоптанными задниками. Яков подошел и осмотрел трактор, густо вонявший керосином и жженой пылью, Все детали и части машины были тонко отшлифованы, закалены, отливали тугой тусклотой. Спавший в телеге спрятал голову в ворот шинели, но по согнутым ногам, прижатым коленах к колену и подтянутым к животу, Яков угадал неповторимо знакомое и смело приподнял шинель. — Не балуй, — говорю, — натянул на себя закрывку Егор Иванович Бедулев. Но Яков не пускал. — Ахошь смажу? — Здорово, земляк. — Яша! — Ты это который? Ты это как? Егор спустил ноги, ладонью ошеливал бородку, потом пробежался по ней перстами. Бородка у него все та же, легкая, сквозистая поведь, а лицо округлилось и вылежался на нем сытый румянец. — А мне, покажись, сила строков подхмелел и шиперится возле меня. А тут Эван кто? — Яша. — Яша — дружба наша. — Здорово, здорово значит, — обрадовал который. — Мы тебя к страде ждали. Так и подгадывали. Придет Яша добрым косарем колхоза богатиться. Помнишь, как у Кадушкина толомили? Ты бывало обе вел, угону за тобой не было. А нони колхозные овцы прибуровили, ложись на них не согнуться. Тебе Яша и не взнать, который вроде из коих богатых краев Палестин. Егор Иванович был обрадован встречей, махая руками, кидался в разговоре с одного на другое. Да нет, Яша, ты погляди-ка, погляди, ведь мы теперь кто? Мы, колхозники, на стальном коне. А кто поверит? Кто? Я сам себе не верю. Ты погляди. Егор Иванович ловко сунулся с телеги, залез на сиденье трактора, ухватился за руль, шалы и глаза его ни на чем не могли остановиться, сияли. А Сколя дум до да забот у меня было. Одна моя фуражечка знает, и та молчит. День и ночь я названивал предрика товарищу Борису Юрьевичу. Из ноги, можно сказать, выломил. От дому Яша начисто отбился. Фроська говорит, хоть другого заводи который. Егор Иванович сошел с трактора, похлопал его по железному крылу. А я думаю, скажу силе, чтобы не шиперился зря. А это, оказывается, Яша. Ты, Яша, чтобы язвила, будто из дорогих гостей. Пра. Хорошо, видать, а, Яша? Хорошо. Да охотников мало. Верный Яш, который. А мы вот едем. Я, председатель колхоза Влас Струев, да Сила Строков. А тракторист он не наш. Своего учить будем. — Едем, значит, Яша, и спорим всю дорогу зуб за зуб. Я говорю, это передовая машина в проложении колхозного пути по укладу новой жизни. Повесим на красный флаг и все поля под одну запашку. Одним трудом, одним котлом. — А ты, издается мне, Яшина, вроде улыбаешься. — Домой, Егор Иванович совсем не чаял. Грешно разве? Да уж само собой, Яша. Вот сила строков, тоже все с улыбкой. Гунявый он, сила. Так и жалит змей. Я ему одно, а он свое агит пропует. Про это чудо-пахаря, что несет-то? Егор указал на трактор. Он где на одном карасине выжгет нас до корню ведь карасинчик то он вроде не водится из туры али из колодца его не почерпнешь вредные говорю ему твои припевки силы игнать подрываешь говорю да и техническую базу основной линии к направлению гляди говорю который а я слышь теперь колхозник и ничего ты мне егор иванович сделать не можешь а я говорит На выборах могу тебя срезать. Вот ты как, Яша, на эти выходки, ну-ка. Матушка моя, как, Егор Иванович? Уж ты извини, у кого что болит. Егор Иванович с напором вел разговор, гордился размахом своих горячих мыслей и будничным вопросом Якова был слегка уязвлен. Вздохнул. Эх, Яков, Яков! Кто-то вокруг себя болеет, а кто-то за всех горит. Я, например, на дурак. Фроська иначе и не зовет. Христос Егор Иванович тоже за всех страдал, да дураком его не считают. А нам, Яша, с Ним, с Иисусом-то, смекаю не по пути. Он всем добра сулил, а я нет. Нет, Яш, не всем. А горишь, баял за всех. Ты, Яша, гляжу, уцепистый, и сделался. Изучать тебя придется, а? А матушки Егор Иванович, так уж ничего и не сказал. Не сказал, Яша. Не сказал, потому пресекая ее темное знахарство. На колхозной работы определял. Не идет. Приедешь? жалобиться на меня станет. А Валька, силен-то дочь которая, ну, это твоя секретарша, забыл, что ли? Ну, чего ж забыл? Акушерские курс прошла. Не подступись к бабе. А была. И церковь Яша порушили. Колокола я сам лазил срезать. Трехсот-то пудовый тятя как грохнулся. В поповском доме Ни единого стекла цельного не осталось. Смех-то было. А у твоей матери в прирубе вместе с Рамой вынесла. Хватит, побрякала пустота поповская. Сейчас медь на трактора перельют. Польза будет. Вот так и живем, Яша. Да, всего не перескажешь. Сам вот поглядишь. Вступишь в колхоз, рукава засучишь. — Да не иди, мужики-то. — Не усливались бы? А то чего доброго и тракториста нальют. — Схожу-ка, да и ехать пора. Через реку край надо засветло. Ночь у дня время ухапало и заметно. Ты тут покарауль. Шумну им. Не пошевели, не тронуться вовремя. Егор Иванович взял стелеги и надел на телогрейку, Широкую и длиннополую шинель сразу показался в ней выше ростом. Фуражку из черного хрома осадил до бровей, стал неузнаваем, только походочка была прежняя, легонькая. У Якова Назарыча Бедулев вызвал неоднородное чувство, но в том, что они столкнутся лбами, Яков уже не сомневался. Вишь, как заявил, с беспокойством вспомнил умнов. Изучать тебя придется. Поживем, увидим. Егор Иванович встретился с мужиками на крыльце. Влас Игнатьич и тракторист были трезвы, а сила строков на крепких свежих дрожжах. Узнав Якова, полез обниматься, осев в телегу то и дело опрокидывался, хватался за умного обеими руками и припадал к его плечу. Яков много не брякай. Заберись в алтарь и весь день болтай, Яша. Валькт моя вывела, вершал. Ты к ней придешь, а шупот. Что завелось, скажет. Как вывести, тоже скажет. Ты дай человеку посидеть. Одернул Бедулев силу. Ну чего виснишь-то? Тем временем Влас Игнатьич крутил под радиатором рукоятку, и трактор на третьем разе, дернувшись, чихнул керосинной гарью, суетно застучал, из-под задних колес его повалил сизый чадный дым. Из харчевни выбежали мужики, бросились к своим лошадям, которые уже заплясали у коновизей, натягивая поводья. Тихон все так же боссой, накинул на глаза своего молодого меренка сермягу и держал его под усы, попыхивая дымком, трактор выбрался на дорогу и побежал, сверкая новыми шипами и печатая на колее две частых лесенки. Сила держась зумного, слепо тыкал гнутым пальцем под ноги Егор Ивановича и тихонько всхахатывал с жесткой пьяной откровенностью. Яша, а Егор Иванович сидит на твоем месте в строгости весь, и морду нажевал. Бороденка у Егора, помнишь, была? Пыль, пошупать нечего. Оно не обжировела. Веселая бородка. — Ломали голову-то, кого посадить да кого посадить сказал Влас Игнатьевич Бедулеву и кивнул на Якова Умного. — Вот ему и место. Грамоты хватит, поведение трезвого, а? егор иванович ничего не ответил только сделал вид что задумался а на пароме когда переправлялись через ницу и оказались в сторонке от мужиков упрекнул председателя колхоза струева ты не подумал своей головой осудишь человек который с судимостью а мы его на артельный трактор в доверенность кто нас поймет район по голове за такое место не погладит борис Юрьевич?" обоих нас упечатает. Тадысь великому ли ему машину дали? И то он не уберег. — Посеял? А ты трактор. Председатель колхоза Влас Игнатьевич Струев промолчал.